На старости лет ее выкинут на улицу. «По всем долгам. Отвечает только фирма, а не ты. Значит, наша квартира тут ни при чем», — терпеливо увещевала Настя. «А бандиты?» — патетически восклицала сестра. В конце концов Настя похитила Варьин паспорт и подделала ее подпись. Она молилась всем богам, чтобы ее обман не раскрылся, но регистрационная палата ничего проверять не стала, и вполне удовлетворилась бумагой, в которой полевая Варвара Филипповна соглашалась предоставить свою жилплощадь в качестве юридического адреса. В середине марта 1991 года Настя получила постоянное свидетельство о регистрации и стала учредителем и директором фирмы Magic Travel. Как раз в это время на аэродроме начались прыжки. Анастасия со вздохом уложила распущенный на зиму парашют и выстерла пропылившийся прыжковый костюм. Меньше всего ей сейчас хотелось прыгать, тем более что приятель из Русского национального банка уже назначил ей встречу с председателем правления и был практически уверен в успехе. Но не подводить же девчонок, которые как сумасшедшие бредили Парижем. Про себя Настя думала, «Эх вы, дурочки, даже если поедем, наверняка придется со всеми спонсорами переспать и потом еще отчитываться перед ними за каждый франк». Но вслух она ничего не говорила, тем более, что шибко моральная Настя себя не считала. Наверняка и ей придется переспать ради собственного бизнеса. «За красивые глазки ни один банк кредит не выдаст». Лучше всего у Валентины Крюковой получалось с этикетом и организацией работы офиса. По этим предметам ей ставили одни пятерки. Над компьютерной грамотностью сидела ночами, хотя бы на четверочку, на выпускном натянуть, а с английским ей помогала Катя Калашникова. Курсы референтов отнимали все рабочее время, но Валя старалась держать руку на пульсе и обязательно наведывалась в офис, когда занятия кончались пораньше. Шефу нравилось такое рвение. Он благосклонно выслушивал Валины рассказы о том, каким классным специалистом она скоро станет, и щедрыми мазками рисовал перед ней яркие перспективы. «Давай, давай, учись. Летом в Европу поедем. Переводить мне будешь». И хотя у Вали сердце так и ухало, когда она представляла, как столкнется один на один с иностранцами и станет вести настоящие переговоры, Перспектива ее и радовала, и интриговала. Европа, новые знакомства, магазины. Командировочные наверняка побольше, чем дадут парашютные спонсоры. Прыжки, к счастью, пока проводились только по выходным, и Вале удавалось совмещать учебу и аэродром. Теперь она, как когда-то Катя, коротала непогодие за учебниками, на дискотеку не ходила, мальчишек игнорировала, а с Гошей который посмел променять ее на какую-то ПТУшницу, лишь сухо здоровалась. Фрамич, настоящий воздушный волк, чутье еще то, первым заметил, что в женской четверке поубавилось рвение. Как-то он зазывал Катюшу на традиционный чай и с порога огорушил вопросом. «Ну и кто из вас?» «В смысле?» – опишила она. «Кто беременный?» Катя засмеялась. «Да никто пока, нет ни кого. Вы-то женаты». «Ну, это не помеха. Ладно, шучу». «Да ты садись. Вон белочки твои любимые есть». Он налил ей чаю. «Ну, рассказывай тогда, что случилось». Катя нарочит беспечно ответила. «Да ничего не случилось. Приезжаем каждый выходной, прыгаем до пяти прыжков в день, десять фигур делаем, вечерами тренируемся, водку не пьем». «Да знаю я все это!» – досадливо отмахнулся он. «Но ты вспомни прошлое лето, сколько азарта было, сколько желания!» «Помню, вышел однажды ночью на улицу, смотрю, в укладочном классе свет горит. Время – два часа ночи». «Кто там бедокурит?» – подумал. «Сейчас пойду разгон устрою, прихожу, увижу. Девицы мои тренируются, фигуры свои отрабатывают». Катя потупилась. Фомич был прав. Теперь они действительно тренировались кое-как, только чтобы прыжок зря не прошел. А если к подъему вертолета надо было поспешить и ради этого остаться без обеда,